Глава 22. «Не переживай ты так», — прижал я к себе печальную Рэйчел. «Прав, Алавир. Главное, в живых остались». «Я и не переживаю. Ты у меня из любой ситуации вывернешься в первый раз, что ли? Недаром же ты счастливчик. Все у нас будет хорошо. Главное, что ты мой перстень спас». Сейчас найдем Гаспара, заберем у него наши сокровища, а потом сразу же ему отомстим. А что же ты тогда такая грустная? Я не грустная, я от жары уставшая и тесноты. Потерпи немного. Первым делом снимем самый лучший номер в какой-нибудь таверне, их здесь полно. Отдохнете с мэри, а мы пока поисками Гаспара займемся. Сердце у меня билось куда чаще, чем обычно. Мы прибыли на террасу. И теперь осталось только отыскать Гаспара. Мысль о том, что он давно уже покинул остров, я упрямо гнал из головы. Наоборот, полностью был уверен, что он здесь. Вполне вероятно, он находится вон в той таверне с отличным видом на гавань. Возможно, в другой, чья вывеска похожа на настоящую картину с множеством персонажей, которые чинно уселись за обильно заставленными, накрытыми белоснежными скатертями, столами и смакуют темно-рубиновое вино, манерно отставив мизинец. «Время сиесты!» и что еще делать как не сидеть в тени и не пить лучшие из вин которые здесь имеются или гаспар находится в саду своего собственного дома который он успел приобрести с его деньжищами можно позволить все что угодно вернее с нашими деньжищами поскольку ему принадлежит только шестая часть сокровищ и мне бы только до него добраться только ты его сразу не убивай сполошилась рэйчел он же тогда и рассказать ничего не успеет а потом И потом не надо. Можно ведь сделать так, чтобы отомстить в полной мере, и в живых оставить. Не знаю, честно признался я. Наверное, можно. Но предупреждаю сразу. Вряд ли мне удастся себя удержать, чтобы не убить. И нечего себя сдерживать, заявил Головешка. Он полностью свою смерть заслужил. Вот ты, Блес, что об этом думаешь? А что тут думать, Гаспар предатель, а с теми один разговор. Вот и я так считаю. Только ты, Лео, действительно, держи себя в руках, покуда он сокровища нам не отдаст. Вдруг Гаспар их в таком месте спрятал, что без него нам их в жизни не найти? Вот это я мог пообещать твердо, но отделался лишь утвердительным кивком. Нашу шлюпку наконец-то прибило к берегу, и пора было из нее выбираться. В воду выпрыгнули сразу несколько матросов, ухватились за борт, зашуршал под днищем песок, и мы сошли с нее под любопытные взгляды зевак. Жалкое мы представляли собой зрелище. Практически без одежды, с обгоревшими плечами и лицами. Но при оружии, что говорило о многом. Если мужчина в минуты смертельной опасности, когда жизнь висит на волоске, его не бросает, значит, он не трус и может за себя постоять. Подходя к выглядевшей самой респектабельной таверне с весьма говорящим для меня названием "Сбывшаяся надежды», я бросил взгляд на гавань. В нее как раз входил красавец-фрегат. Над ним гордо реял флаг, с такого расстояния весьма похожий на тот, что является флагом черного корсара. «Хорошо, что я теперь не имею к нему никакого отношения», — подумал я. Таверна встретила нас многоголосым шумом. «Вот это да!» — прошептал изумленный блес. Изумиться было чему. Великолепный интерьер, огромные залы со сводчатыми потолками в позолоте, резная мебель, дорогая посуда, изысканное блюдо, а главная публика. Почтенного вида джентльмены совсем не похожие на негодяев, по которым плачет веревка во многих странах. Женщины, а их было не меньше, чем мужчин, выглядели не продажными жрицами любви, а дамами благородного происхождения. Хотя чего удивительного? Порядочных женщин по каким-то причинам с неудержимой силой тянет ко всяким мерзавцам. Взять хотя бы нас, меня и Рэйчел. Нет, я не мерзавец но воспитанием и происхождением, в отличие от Рэйчел, похвастать никак не могу. Но мы же любим друг друга. Не самый удачный пример, но общее представление дать он может. «Ба, да это же сам черный корсар!» раздался из глубины залы знакомый голос. За чрезмерно заставленным кушаньями и напитками столом, в окружении дам, бок о бок сидели капитаны розовой каракатицы и фунта лиха, ломаный хью и Винуайбин. Именно вину Айбину голос и принадлежал. Поморщившись, я остановился. Предстоял еще один неприятный разговор. Дождавшись, когда оба они ко мне приблизятся, жестом заставил их помолчать. Все, как и договаривались. Добыча полностью ваша. Видя облегчение на их лицах, я добавил. А самое главное, я не черный корсар. А как же так? Безмерно удивились оба. Тогда я указал на шкипера Алавира. Вот этот человек вам все объяснит. Он заварил всю эту кашу, так пусть он ее и расхлебывает. Но если вас не устроят его объяснения, давайте прямиком ко мне. Надеюсь, у меня получится растолковать куда доходчивей». Я повернулся к ним спиной, взяв Рэйчел под руку и говоря «Пойдем, дорогая». Таверна с бывшейся надежды представляла собой двухэтажное здание. Наверх шла широкая лестница, и я готов был поклясться всеми богами сразу, что верхний этаж, как и во всех других подобных заведениях, отведен под номера. Что касается уплаты за них, в поясе, который я помимо всего другого спас стонущего морского орла, зашито не менее десятка золотых монет. И сколько бы номера ни стоили, этого будет достаточно, чтобы снять на пару дней лучшие из них. Что потом? Все зависит от того, как скоро мы найдем Гаспара. А пока мне нужно время, чтобы собраться с мыслями. Номер, целый апартаменты, состоявший из нескольких комнат, вполне нас устроил. «Отдыхайте, девушки», — сказал я. «Сейчас я распоряжусь, чтобы вам принесли покушать». «Лео, а ты куда?» «Мне необходимо спуститься». Шум внизу все то время, что мы находились в номере, не стихал. Наоборот, он даже усилился. Тут и думать нечего. Там обсуждают наше появление и то, что черный корсар оказался совсем не черным корсаром. «Лео, я пойду вместе с тобой», — заявила Рэйчел. «Но...» «Никаких «но», Лео! В чем мы клялись с тобой, стоя перед алтарем?» «Ну, чтобы налево не ходить», — неуверенно сказал я. Несмотря на то, что стоять перед алтарем в силу обстоятельств нам с Рэйчел пришлось несколько раз, слова клятвы в моей голове практически не отложились. «Это само собой, разумеется. Но еще в нашей клятве были и такие слова, что мы должны быть вместе и в горе и радости». «Барри, охраняй Мэри!» То, что происходило сейчас внизу, не могло быть ни горем, ни радостью, но, глядя на непреклонный вид Рэйчел, я лишь кивнул. И мы пошли. Зала снова встретила нас шумом. Но на этот раз он отличался от того, каким был, когда мы только вошли в таверну. Теперь в него не вплеталось звяканье ножей и тарелок, звон стеклянных, а кое у кого и серебряных кубков. Шум стал другим по большей части восторженным. Вот только ни я, ни тем более Рэйчел, не имели к этому ни малейшего отношения. В таверне появились новые гости. Именно им весь восторг и предназначался. Их было несколько. И впереди остальных стоял высокий человек, одетый во все черное. Черным у него были плащ, шляпа, камзол, штаны и высокие значительно выше колен сапоги. Впрочем, как и глаза с волосами. Выбивались из общей картины две вещи. Камзол этого господина перечеркивала наискось яркая даже в полутемной зале таверны перевесь, на которой висела вся изукрашенная драгоценными каменьями шпага. Словом, выглядел он примерно так, как выглядел я сам, когда Рэйчел заставила меня надеть то, что в ее представлении и должно быть надето на черном корсаре. Только черный корсар на этот раз был самым настоящим. И тогда я вспомнила входящим в гавань фрегате, и о развивающемся над ним флаге. Чтобы окончательно убедиться в своей догадке, посмотрел на Алавира. Судя по бледному виду шкипера, это действительно был именно он. Гроза всех морей и океанов, легендарный пиратский капитан Черный Корсар. Я почувствовал, как дрогнула рука Рейчел. «Лео, это ведь он и есть?» «Да», — кивнул я, лихорадочно соображая, как бы мне выкрутиться из ситуации без потери уважения самому к себе. Ситуация действительно сложилась невероятно сложная. Любой на месте этого человека, впрочем, как и я сам, примерно наказал бы самозванца, покусившегося на самое святое, репутацию. Что бы сделал я сам у себя на родине Вандлавии, повстречайся с человеком, который выдает себя за счастливчика Леонардо. Как минимум смешал бы его с грязью. Безусловно, имелось у меня и много смягчающих обстоятельств. Сотни людей воочию наблюдали за тем, как я упрямо отказываюсь от его имени. И недавнее мое заявление ведь тоже говорит в мою пользу. В конце концов, недоразумение можно уладить. Достаточно подобрать для правообладателя этого имени убедительные слова. Думаю, у меня получится. Но тут возникает проблема не меньшая. Все мои попытки оправдаться будут выглядеть жалким лепетом. И мне никогда уже не вернуть прежнего уважения к самому себе. «И все же стоит попробовать», — размышлял я. «Вполне возможно, все обернется в шутку, над которой мы посмеемся вместе. Во всяком случае, попытка не пытка». Недалеко от меня стояли Блес, Казимир и, что удивительно, Виконт Дюэскальзар. Они смотрели на меня так, словно говорили «Держись, Лео, мы на твоей стороне, и если все пойдет не так, мы тебя не бросим». Это давало хоть небольшое, но облегчение». Между тем черный корсар посмотрел на пытающегося спрятаться за чужими спинами Алавира. «С тобой мы потом поговорим», — и обратился ко мне, глядя до нельзя насмешливо. «Так это ты, значит, черный корсар?» «Никогда бы не подумал, что за меня примут такое ничтожество». Губы его скривились в презрительной улыбке. Затем он посмотрел на Рэйчел. «Получается, это потаскуха, пусть и весьма миловидная миссис черный корсар?» Люди из его окружения все как один заржали, а кто-то даже крикнул «Чем бы все ни закончилось, она твоя законная добыча!» Все-таки в хорошем воспитании есть и свои минусы. Рэйчел, услышав свой адрес из уст черного корсара, такое вздрогнуло, губы ее задрожали, а глаза наполнились слезами. Вот только сам я лишним воспитанием не обременен, и потому в следующий миг случилось то, что и должно было случиться. Удар ногой с разворота в прыжке всегда был у меня коронным, Но отточил я его именно на траборе, и потому вес черного корсара показался мне ничтожным. Легендарный пират, взмахнув полами плаща, как гигантская птица, под звон стекла исчез за витражным окном. Справедливости ради должен отметить, что вес стоявшего рядом с ним поперек себя шире верзилы с лицом типичного головореза я тоже едва ощутил. Впрочем, как и вес другого, который стоял по левую руку пирата. Правда, с окнами им не повезло. По очереди взлетев, оба они ударились в простенки, после чего сползли на пол. «Кто следующий?» Бешено проорал я, вертясь на месте и готовясь нанести разящий удар кому бы то ни было. Я даже приглашающе щелкнул пальцами. Трабор, как и стукан, застывший в самом углу залы, принял этот жест как приглашение ко мне присоединиться. Он и присоединился, сметая на своем пути столы и всех, кто не успел увернуться. Еще пара-тройка ударов и желающих больше не находилось. Трабор настойчиво лез обниматься, и мне не оставалось ничего другого, как выпрыгнуть в окно самому. Благо, что в раме практически не осталось стекол. Справедливости ради должен сказать, что выпрыгивать в окно мне пришлось бы в любом случае, ведь это кратчайший путь к черному корсару. Плохим я был бы мужем, если бы не закинул его назад и не заставил извиниться перед своей супругой. Вот это да! Невесть, где все это время пропадавший головешка, обвел взглядом почти полностью развороченную залу. «Что здесь произошло?» «Черный корсар приходил», — пояснил блес. «Ты присаживайся, присаживайся». И он указал на свободный стул у единственного оставшегося целым стола, за которым сидели Рэйчел, блес, Виконт Антуан, Казимир, Мэри и я. «И что, они слева начали выяснять, кто из них чернее?» — заржал головешка. «В том, что победит Лео, я даже не сомневался». «Нет». Этот недоумок оскорбил Рэйчел, после этого все и началось. Вот чего нет Блеза, так это чувство такта, поскольку Рэйчел сразу же покрылась румянцем. «А потолок что, тоже Лео? Как же он туда забрался?» – поразился Тед. Высокий сводчатый потолок действительно выглядел ужасно. С обвалившейся лепниной, весь исчерканный глубокими бороздами, а местами видны были стропила. Ему тробор помогал, разрушение в основном его работа. Он как с ума сошел. Лео больше людей бил. Ногами? Блеск кивнул. Это он умеет. И чем все закончилось? Не сомневаюсь, что черный корсар извинения Рэйчел принес, и все же. Принес. Блеск кивнул снова. Когда Рэйчел в чувство его привела. Долго ей пришлось с ним провозиться. Хиленький он какой-то, хотя с виду и не скажешь. А дальше? Дальше? «Дальше я взял с него контрибуцию, хотя Лео был против». Головешка едва речь пошла о деньгах, сразу посерьезнел. «Много?» — с надеждой спросил он. «Черный корсар все плакался, что в последнее время одни издержки и никакой прибыли, но я сумел настоять. Проблема в другом. Сумма как будто бы и приличная, но векселем. Так вот, на Террасе его не обналичить ни при каких условиях. А пока мы доберемся туда, где сможем это сделать, он успеет десять раз его аннулировать». Блес выглядел полностью обескураженным. Еще бы, благородные пираты, вдруг такая подлость. «Жаль, что меня рядом не было», — вздохнул Тед. «Я бы на такие уловки не попался. Нет, это надо же такое придумать, оскорбить Рэйчел. Как живой ты остался?» Подруга покраснела снова и попыталась перевести разговор на другую тему. «Ничего, как отыщем Гаспара, так сразу дела и поправим». «А чего его искать? Пока вы тут дурью маялись, нашел я его». Головешка говорил так спокойно, как будто нашел не Гаспара, а гостиницу, где за номера берут чисто символическую плату. «Так что же мы сидим?» И мы, за исключением Виконта Дюэскальзера Мэри и Казимира, дружно вскочили на ноги. «Веди нас скорей!» «Пойдемте, только...» «Что только?» «Не буду ничего говорить, сами все увидите». «Как же он жалок!» Глядя на Гаспара, сказала Рейчел. «Я бы даже сказал омерзительно жалок», — кивнул Блес. «Убить-то его в любом случае надо, так сказать, другим в назидание». Головешка смотрел на Гаспара не менее презрительно, чем другие, но заявление сделал с убежденностью. «Надо», — печально вздохнул Блес. «И в назидание, и потому, что он полностью свою смерть заслужил. Только кто это сделает? У меня рука не поднимется». На всякий случай Блес спрятал ладони за спину, после чего одну руку все же поднял, чтобы почесать затылок под шляпой. «Лео, может быть, ты?» «Нет», — помотал головой я. «Не смогу. К тому же его судьба уже наказала». Один из попугаев на плече головешки встрепенулся. «Смерть — это не самое худшее, что может произойти с человеком», — заявил он. И мы, не сговариваясь, дружно кивнули, сказано, вернее, некуда. Второй попугай ответил ему без задержки. «Любимцы богов умирают молодыми!» «Да уж точно, что любимец богов!» — ухмыльнулся головешка. «Никому не пожелаешь стать таким любимцем!» Когда Теодор привел нас к Гаспару, поначалу мы того даже не признали. Да и как можно признать в плешивом, покрытом коростой с головы до ног прошайке в лохмотьях, того прежнего Гаспара? Прежний был строен, плечист, кудряв, бородат и с блеском в глазах. Этот же походил на живого мертвеца, ненадолго вылезшего из могилы. — Гаспар, неужели это ты? — не веря своим глазам, спросил у него Блес. — Да, это я, — отвечал тот едва слышным голосом. — Где наши сокровища? — Я уже Теодору все рассказал. — Ты мне расскажи. Всем нам. Мы все хотим услышать. — Нет у меня больше никаких сокровищ. И он понуро опустил голову. «И куда они делись? Растранжирил, что ли? И как умудрился? Там же столько было, что на несколько жизней хватит!» «Не растранжирил. Твой корабль утонул?» предположила Рэйчел, которая единственная из нас смотрела на Гаспара с сочувствием. «Нет». «Так что же с ними произошло?» «Эгард у меня все забрал». «Эгард?» Настало пора мне удивиться не меньше, чем при виде Гаспара. Ты же считал его лучшим другом? Считал! Совсем уж понурился Гаспар. Именно Эгард был капитаном пиратского Голиаса, И именно с ним вступил в сговор Гаспар, после чего нас высадили посреди моря в шлюпке. А где он сам? поинтересовался я. Возможно, не все еще потеряно и достаточно разыскать самого Эгарда. Не знаю. На Терессу я попал вместе с ним на борту Голиаса. Ну а дальше? «Что дальше?» «Дальше он бросил меня здесь без единого медика. Его люди попросту вышвырнули меня с корабля, когда тот отходил от причала. Потом я заболел какой-то болезнью. Вот и вся моя история». «И все же нельзя его оставлять безнаказанным, пусть даже судьба его так покарала». Головешка был неумолим. «Чтобы другим было неповадно. Я тут что предлагаю?» «Что?» Без особого интереса поинтересовался блес. «Если сами не сможем, нужно кого-нибудь нанять. Сложимся ради такого дела. Глядишь, и наскребем. А еще, как вариант, дать ему яду, но чтобы он сам его выпил. Или издалека, из арбалета. Издалека куда проще. Или бари на него натравить. Еще трабора можно попробовать. Ну так что выберем?» Ответом ему было молчание. И тут неожиданно взмолился сам Гаспар. «Да выберите вы уже хоть что-нибудь, я на любой вариант согласен!» Тогда-то Рэйчел вперед и вышла. Она склонилась над Гаспаром, чтобы надеть ему на палец перстень. «Не знаю, сможет ли излечить тебя такая комбинация камней, но облегчит твои страдания точно», — сказала она. Рэйчел отдала этому негодяю перстень, которым дорожила больше всего на свете. Но я не мог ее укорить, потому что понимал, так надо». Мало того, рука, помимо моей воли, сама полезла в карман, где лежали две последние золотые монеты. «Держи, выздоравливай», — бросил я их ему на колени. «Лео, ты чего?» — возмутился Головешка, но к Гаспару уже подошел Блез, у которого такая монета оказалась единственной. «Да вы совсем с ума посходили! Последнее же отдаете!» Тет едва не кричал. «Отдаем!» — кивнул Блез. «Но зачем?» «Сложный вопрос. Не знаю даже, что я ответить. Наверное, за тем, чтобы не стать на него похожим. Не с виду, но ты понимаешь, о чем я». «Ну вы даете!» «Тебя же никто не заставляет. Зачем кричать?» Все так же спокойно ответил ему блес. «А я, значит, хочу быть на него похожим?» «Откуда мне знать? Это ты сам должен себе ответить». Головешка задумался. «Нет, пожалуй, что не хочу». «На вот, Гаспар, и не подумай, что мне золото жалко! Просто у меня его нет!» «Странная у нас какая-то месть получилась», — сказал блес. «Странная», — я кивнул. Мы сидели в роскошном номере, за который было оплачено на два дня вперед. И на это время о крыше над головой можно не беспокоиться. Но что дальше? Продавать драгоценности Рейчел? Об этом не хотелось даже думать. Что может быть для мужчины позорнее? «Перстень, жалко», — схлипнула Рэйчел. «Жалко», — согласился с ней я. Но у меня даже в мыслях не было ее попрекнуть. «Принести его обратно», — скочил на ноги Казимир, который успел выслушать историю нашей встречи с Гаспаром от Головешки. «Вместе с рукой». «Не надо», — отказался я, прижимая к себе жену. «Рэйчел, ты не расстраивайся так. Я обязательно найду тебе новый. Веришь мне?» «Верю», — ответила она сквозь слезы. «Ты всегда выполняешь свои обещания». Рэйчел была не права. Не всегда мне удается их выполнить. Взять последний пример с Гаспаром. Сколько раз я клялся оставить его без головы, едва только увижу. И не сосчитать. Ну, увидел. И что? Но перстень найду обязательно. «Так что будем делать дальше, Лео?» «Не знаю», — честно ответил я. Попытаться найти Эггарда? Проблема в том, что вездесущий головешка успел навести о нем кое-какие справки. Так вот, следующие люди утверждают, что тот решил осесть где-то на берегу. Знать бы еще, в какой именно стране. Заняться своим старым ремеслом охотников за сокровищами? Терраса в этом смысле место на редкость бесперспективное, а с острова еще необходимо выбраться. Та еще проблема, если учитывать, что здесь только пиратские корабли. Словом, есть над чем подумать на свежую голову а пока не мешало бы выспаться после суматошного дня. И я уже открыл было рот, чтобы предложить для начала отдохнуть, когда в дверь постучали, причем так настойчиво, что мы переглянулись. Кто бы это мог быть? — Черный корсар, — предположил Головешка. — Вряд ли, — ухмыльнулся Блес, после чего признался. — Я ведь успел еще раз с ним поговорить перед тем, как он спешно отбыл. — И что ты ему сказал? поинтересовалась Рэйчел, которая уже не так сильно краснела при каждом упоминании этого имени. Сказал, что счастливчик Леонард — человек на редкость отходчивый. Правда, у него привычка за нанесенные ему оскорбления мстить три раза подряд. Но потом, да, отходит полностью. Думаю, что черный корсар уже далеко. Нет у меня такой привычки, и никогда не было. Хотя в словах Блеза определенно что-то есть. Особенно в применении к этому грозе всех морей и океанов. Возможно, стучит хозяин этого заведения? предположила Рэйчел. Тоже вряд ли. Теперь засомневался головешка. С ним разговаривал я. И что сказал он? Вполне адекватный человек, пожал плечами Теодор. Сказал, что таверна он владеет лет тридцать, но ни разу прибытие на террасу никто не отмечал так шумно. И больше ничего не добавил. Удивился Казимир. Все-таки прибытие действительно получилось слишком шумным. Добавил. Охотно кивнул головешка. Оказывается, у него с черным корсаром давние счеты. Причем такие, что удовольствие, которое он получил, глядя, как поступил с ним Лео, стоит тех денег, которые ему придется потратить на ремонт таверны. Так кто же это может быть? Антуан Дю Эскальзер после того, как имел счастье лицезреть настоящего черного корсара, полностью в нем разочаровался и даже грозился вызвать его на дуэль, если когда-нибудь им предстоит встретиться. За оскорбление дамы сказал он, затем немного подумав добавил: "Ну и за вексель, разумеется, тоже". Казимир, открой. Кто бы там ни был, он настойчив, поскольку стучит уже в третий раз. На пороге стояла Лавир. Капитан, начал он и тон его был на редкость официальным. Вольное братство послало меня к вам с предложением, хотя можно назвать его и просьбой, или даже умолянием, э, умолеванием, умолением. Запутался шкипер. Виконт, как будет правильно? Нет, нет, Леонард, замахал он руками. Вы сначала выслушайте. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Publishing.